Вчера над озером у нас разыгралась метелица. Да-да, в августе метелица. легкие белые хлопья носились в воздухе, опускались к воде, опять поднимались, кружились, сыпались с высоты. Небо было ясное, солнце пекло, но над озером вышивала метелица. А утром сегодня все озеро и его берега усыпаны хлопьями сухого мертвого снега. «Странный это снег. Он не тает под горячим солнцем, не сверкает искринками под лучом, он теплый и хрупкий. Я пошла посмотреть его, и когда подошла к берегу, увидела, что это не снег вовсе, а тысячи-тысячи маленьких насекомых, падёнок. Вчера они вылетели из озера. Целых три года они жили в темной глубине». Они были тогда безобразными маленькими личинками и копошились выли на дне озера. Питались они гнилой и вонючей тиной и никогда не видели солнца. Так прошло три года, целые тысячи дней. И вот вчера личинки вылезли на берег, скинули с себя отвратительные шкурки личины, расправили легкие крылышки, распустили хвосты три тонких длинных ниточки и поднялись в воздух. Один только день дан поденкам, чтобы радоваться и плясать в воздухе. Поэтому и зовут их еще однодневками. Весь день они плясали в солнечных лучах, носились и кружились в воздухе, как легкие хлопья снега. Самочки опускались на воду и роняли в воду крошечные свои яички. Потом, когда зашло солнце и настала ночь, мертвые тельца-однодневок усеяли берег и воду. Из яичек-поденок выйдут личинки. И опять пройдет тысячи дней в мутной глубине озера, пока не взлетят над водой веселые крылатые однодневки. Какая грустная и красивая история. Спасибо тебе за рассказ. А теперь нам пора прощаться. А можно я расскажу напоследок веселую историю о том, как накрыли разбойника? Желтенькие пеночки стайкой кочевали по лесу. С дерева на дерево, с куста на куст. Каждое дерево, каждый куст облазит, обшарит снизу верху, Где червячка, где жучка, бабочку найдут под листом на коре в скважине. Все подберут, вытащат. Вдруг тревожно пискнула одна из птичек. Все сразу насторожились и увидели. Внизу, прячась между корнями деревьев, то мелькая темной спиной, то исчезая в валежнике, крадется хищный горностай. Его узкое тело извивается змеей, злые глазки сверкают в тени, как искры. Сразу же запищали со всех сторон. Вся стайка поспешно снялась с дерева. Хорошо, когда светло. Кто-нибудь да заметит врага, и все спасутся, а ночью прикорнут птички под ветвями, спят, но не спят враги. Бесшумно раздвигая воздух мягкими крыльями, подлетит сова, высмотрит и — соп! — брызнут во все стороны перепуганные сонные малыши, а двое-трое из них бьются в железных крючах разбойника. Плохо, когда темно. С дерева на дерево, с куста на куст пробирается стайка все дальше вглубь леса. Шмыгают легкие птички по всей листве, в самые таинственные уголки забираются. В середине чаще толстый пень, на пне уродливый древесный гриб. Одна пеночка подлетела совсем близко к нему, нет ли тут улиток. Вдруг серые веки гриба медленно поднялись. Два круглых глаза зажглись под ними. Только тут разглядела пеночка, круглое, как у кошки, лицо, и на нем хищно загнутый клюв. Испуганно шарахнулась в сторону, и переполошилась вся стайка. Но никто не улетает. Все собираются вокруг страшного пня. «Сова! Сова! На помощь! Сова!» Сова только сердито щелкнула клювом. Нашли такие. Поспать не дадут хорошенько. А уж со всех сторон слетаются мелкие птахи на тревожный сигнал пеночек. Накрыли разбойника. Крошечные желтоголовые корольки спустились с высоких елей. Бойкие синицы выскочили из кустов и смело кинулись в атаку. Так и бьются, так и кружат перед самым носом у совы. Насмешливо кричат ей «Ну-ка, тронь! Ну-ка, ну-ка, поймай, догони, схвати! Попробуй-ка при солнышке, подлая ночная разбойница!» Сова только клювом щелкает и хлопает глазами. Днем что она может сделать? А птицы все прибывают и прибывают... Писки шум, пеночек и синиц привлек в чаще целую стаю смелых и сильных лесных ворон, голубокрылых соль. Перепугалась сова, взмахнула крыльями и на утек. Уноси ноги пока цела, забьют сойки клювами. Сойки за ней гнались, гнались, пока совсем из леса не выгнали. Будут эту ночь спокойно спать пеночки. После этой критрёбки сова не скоро решится вернуться на старое место. На этом мы заканчиваем нашу передачу. До следующей встречи в сентябре.